Эмили выпрямилась. В ее глазах промелькнуло выражение некоего трагического мужества. «Вы не позволите мне остаться? Хотя бы пока я не найду работу!» Громко тикали часы на стене. Откуда-то доносилось позвякивание ножей и вилок и тихое пение служанки, по-видимому, чистившей столовое серебро. «Тонкие брови Элизабет» Хорвуд поползли вверх. Эмили заметила, что ее глаза были изменчивыми, как хамелеон. Они могли казаться то голубыми, то серыми, источать безразличие или вспыхивать своей и властно. — Вы хотите найти работу в Лондоне? Зачем вам это? — Не лучше ли вернуться в Париж? — Так и быть, я вам дам денег на дорогу. Эмили покачала головой и немного поколебавшись, извлекла на свет жемчужину. Хрупкое серебристое зерно, некогда сверкавшее в лучах тропического солнца. Сейчас, казалось, будто оно излучает свой собственный свет. То было непередаваемое, переливающееся волшебное сияние. У меня есть вот это. Откуда она у вас? из Полинезии. Элизабет пожала плечами. Надо отыскать хорошего ювелира и постараться, чтобы вас не обманули. Пока что я бы не хотела ее продавать, но я могу оставить вам, жемчужину, в залог того, что я вернусь. Мне надо поискать комнату. С детьми на руках это трудно сделать. Элизабет изменилась в лице. Вижу, вы... — Довольно настойчивы. Неужели вы думаете, что я стану присматривать за ними? — Они очень спокойны. Если я покормлю их сейчас, они будут долго спать. Спустя полчаса она шла по улице, вдыхая сырой лондонский воздух. Высокие прямые фасады домов были сложены из потемневшего кирпича, а окна казались слепыми. Каменные стены этого... Искусственного ущелья отзывали с эхом на ее торопливые шаги. Эмили старалась не думать плохо о матери, которая не предложила ей даже глотка воды. Она не спросила у Элизабет, где сейчас находятся ее единоутробные сестры. Молодая женщина чувствовала, что ей будет больно видеть этих девушек. Накормленные и заново дети были оставлены на попечении служанки. Эмили клятвенно заверила, что вернется через два часа, хотя и не была уверена в том, что сумеет что-то найти за столько короткий промежуток времени в городе, которого она совсем не знала. И хотя ее руки были непривычно свободными, на душе по-прежнему лежал тяжкий груз.